«И вы полагаете, что если удастся справиться с инфляцией, истинным германцам придет конец?» Как всегда, мягко и сдержанно спросил фон Дитром. Бледное, одутловатое лицо пятого евангелиста обратилось к премьер-министру. «Конечно», — благожелательно сказал он, глянув на того круглыми глазами, «но пока немецкая тяжелая индустрия не наладит связей с международной...» Никакое правительство не справится с обесценением денег. Все с молчаливым вниманием слушали любезное высокомерное объяснение Райнделя. Вы считаете Мюнхен мелкобуржуазным городом, господин Барон? Снова спросил господин фон Дитром. Ну, в Мюнхене половина населения выходцы из деревни, так что он прямо просится стать центром мелкобуржуазной диктатуры, ответил тот. Что вы разумеете под словом мелкобуржуазный с той же учтивостью продолжал спрашивать фон Дитром, между тем, как за окном все так же журчали струи дождя, а в соседней комнате кто-то из игроков в Гаффельтарек повторял Карте место. Что такое мелкобуржуазный? Задумчиво повторил фон Рейндель. Заносчивой любезностью он повернулся к сидящим за столом. Представьте себе такое отношение к миру, которое продиктовано твердым месячным доходом от 200 до тысячи золотых марк. Люди, которые от рождения присуждены к такому взгляду на мир, и есть мелкие буржуа. Своими круглыми глазами он одного за другим оглядел почтенных господ. Они напряженно слушали его. Все молчали. Дождь продолжал струиться. В соседней комнате один из игроков насвистывал гимн Мюнхена, песенку о веселье и уюте мюнхенской жизни. Мало кто из этих чиновников, врачей, отставных военных получал больше тысячи золотых марок, даже и в спокойные времена. Смеется он над ними, что ли, этот наглец, который произносит такие сомнительные речи? Но эти речи были облачены в столь закругленные периоды, что толком и не понять, в чем же все-таки их скрытый смысл. А, впрочем, я и сам поддерживаю этого Куцнера деньгами. Неожиданно закончил он, и все облегченно вздохнули. Значит, им нет надобности давать ему отпор. Рейндель ответил улыбкой на улыбку фон дитерма. Дитром и главный редактор Озонтек тоже в тайне перевели дух. Наконец-то Рейндель сказал что-то вразумительное. Если он поддерживает деньгами Куцнера, значит, недоволен Кленком и не будет возражать против его замены другим министром юстиции. Кто-то из сидевших за столом так прямо и спросил, а почему это Кленк, человек, несомненно, способный и ловкий, пришелся не ко двору в баварском правительстве? «Как там не верти, а все же он коренной баварец?» «А потому что он не понимает правил игры?» — ответил Рейндоль. «Каких таких правил?» — удивился задавший вопрос. «Чтобы усидеть в Баварии у власти, нужно понимать эти правила». — продолжал Рендель. — В Баварии, чтобы вовремя взбудораживать и утихомиривать народную душу, надо пускать вход ход средства куда более простые, чем во всем остальном мире. Везде, управляя народом, надо вилять. А в Баварии — идти напролом. — Позволяю себе думать, что министр Кленк отлично знает эти правила, — с непривычной твердостью внезапно заявил фон Дитрам. Ну «Что же?» — елейно улыбнулся Рендель. «Значит, ему придется расплачиваться за то, что не пожелал их соблюдать». Глубокомысленное молчание, тишину нарушали только хлопки карт по столу в смежной комнате, да бодрый, торжествующий голос Гартля за соседним столом. Рэндель почти сразу ушел, и тогда кто-то спросил, почему, собственно... Этого господина именуют пятым евангелистом. А потому что он также ни к чему людям, как пятое Евангелие, злобно отрезал тот, к кому был обращен вопрос, и все дружно согласились с ним. Тем временем главный редактор Зонтек, вместе с премьер-министром, провожая Рейндля, юлил перед ним, пытаясь вытянуть хотя бы парочку директив. «Читали бы мою последнюю передовицу об истинных германцах, господин барон?» — угодливо спросил он. Дрожайший зонток с елейной улыбкой протянул Рэнди. «Пишите, что вам на ум взбредет, но если взбредет не то, что следует, лишитесь места».